Все, кроме Гришана, от неожиданности повскакали с мест, недоумевая, что же задумал этот скромный поп-перепоп Авдий Калистратов. «Вот, ребята, смотрите!» — затряс Авдий рюкзаком высоко над головой. «Мы везем здесь пагубу, чуму, отраву для людей. И это делаете вы, гонцы, одурманенные легкими деньгами, ты, Петр».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 И не успели гонцы опомниться, как Авдий, рванув завязку рюкзака, стал вытряхивать из дверей поезда аношу на ветер. И зелье, а как много, оказывается, было собрано желто-зеленых соцветий и лепестков конопли, полетело вдоль железнодорожного полотна, кружась и паря, как осенние листья. То улетали на ветер деньги — сотни и тысячи рублей.